Когда Ева пришла в себя, она не сомневалась, что убила Неда Эдвуда. В Нижнем холле было так темно, что она споткнулась о распростертое тело. Вот и подходящее заключение кошмара. Впору открыть дверь, позвать полицию и дело с концом. Она чуть не зарыдала от облегчения, когда предполагаемый труп шевельнулся и закрехтел. Что это ты вытворяешь? Ой. Зачем столкнула меня с лестницы? Волна облегчения подступила и прошла, как позыв к тошноте. Ты можешь встать. Ты не рассыпся. Склоняясь над ним и помогая ему встать, Ева провела ладонью по его лицу и по волосам. Его ужась отдёрнула запачканную в крови руку. Ты расшибся. Пустяки, просто ударился. У тебя все лицо в крови. У тебя есть зажигалка? Кровь эта у меня из носа, я чувствую. Как-то странно. Нос я вроде не расшиб. Зажигалка у меня есть. Да, да, вот. Вспыхнуло крошечное пламя. Действительно, кровь шла из носа. Еву передернуло, когда она... Увидела кровь на своей руке. Ты правда в состоянии идти? Не волнуйся. Они молча прокрались на кухню к чёрному ходу. Лева отперла английский замок. В полной тишине скрипнула дверь. Оба мгновения помедлили у каменных ступеней, ведущих в сад. А от парадного тем временем донесся гул голосов, возвещающий о том, что уже прибыла полиция. «Нед! Нед, погоди! Ты ведь хотел мне сказать, кто...» «Спокойной ночи!» Он рассеянно и небрежно чмокнул ее в губы, приподнял шляпу, покачиваясь, поднялся по ступенькам и уже ровной походкой пересек двор и вышел на улицу. Ева глубоко вздохнула, спустилась обратно по ступенькам, взялась за дверную ручку и застыла. Дверь была заперта. Боже, за что мне всё это? И как, как дверь могла захлопнуться? Ветра нет, никого нет. О, Господи, а как же мне теперь попасть обратно в дом? Стучать и ведь и нельзя, а окна заперты на ночь. Ева поднесла руки ко лбу и, снова ощутив липкость крови, точно же отдернула. Да, ну и вид у меня сейчас, надо думать. Так, а это что такое? Ах, ключ Неда Этвуда! Внутренний голос говорил ей: "На улице полно полицейских, туда нельзя". Но другого выхода не было, и она бегом пустилась к главному входу, стараясь держаться ближе к стене и не попасть в поле зрения полицейских, запрудивших улицу. Теперь всего несколько ступенек отделяли её от входа. Целая вечность ушла на то, чтобы попасть ключом в замок и потом ещё повернуть его. И вот наконец она в благословенной, тёплой тьме холла. Теперь ей ничего не страшно, всё будет в порядке, конечно, всё обойдётся, непременно обойдётся. Она запахнула халатик и соспешила наверх в свою комнату.